Глава 5. Самым приятным для Арцемович в их с Лоусоном чайных церемониях было, собственно, отсутствие церемоний. Лежать в шезлонге, молчать, если не хотелось говорить, или расслабившись произносить всё, что приходит в голову, не утруждая себя социальными неискренностями, вроде «как прошёл ваш день?», «как дела у команды?», «не растрачиваться на ухаживание или освобождение от них?» «Это было хорошо». Это была такая форма уединения, не слишком, впрочем, глубокого для того, чтобы начать думать о серьёзных вещах. К тому же ей нравилось пить из больших, расписанных золотом пиал, жасминовый чай с ароматными баурсаками. «А вас, вероятно, не очень интересует политика?» — спросила Арцимович. «Как правило, совершенно не интересует», — ответил Лоусон. «Если только это не влияет на запасы чая. А иногда принимается решение ввести персональное эмбарго, да?» Иногда принимается решение увеличить темпы работ, и тогда начинаются сверхурочные, и приходится поглощать чай в сверхдозах и всякими неприличными способами, вроде выпивания его из большой кружки на рабочем месте или еще хуже в одиночестве. Нет, чай, как и водку, пить в одиночестве нельзя. Господи, а что можно делать в одиночестве? Подумала Арцемович. Но как быть, если среди людей ощущаешь его еще острее? «Как и заниматься любовью в одиночестве, тоже кощунство», — добавил Лоусон. Реплику он дал без особого подтекста. Из подобных его сентенций исчезли все намёки. Они перестали сопровождаться загадочными взглядами и демонстрациями чеканного профиля. Теперь это было просто ещё одно фирменное дополнение к чаю. Арцемович подняла свою пиалу. «За недопуск кощунств?» — она отпила глоток. «Как, по-вашему, во флотском стиле?» — спросила она. «По-моему, скорее в технологическом». «Флотские тосты, словом, для наших церемоний они не годятся». «Так», — сказал Лоусон чуть позже, — «последние проверки». На песке перед ними постепенно оживала чёрная машина размером чуть меньше футбольного мяча. По всей её поверхности только что прошла ясно различимая рябь, и на вытянувшихся поперёк обтекаемого корпуса крыльях запустились пропеллеры. Вращение делалось всё быстрее и быстрее, из-под корпуса полетели песчинки» послышался тихий низкий свист. «А теперь бортовые системы», — сказал Лоусон, и что-то задвигалось на крыльях машины. Он быстро шевелил пальцами, иногда подкрепляя жесты междометиями из своей богатой коллекции. Эти его пассы порой смотрелись как-то диковато, будто нервный тик или неконтролируемое движение. И тем не менее Арцимович было понятно, что фокусами занимается вполне счастливый человек» любящий свою работу и совершенно не забивающий голову тем, для чего она нужна и куда она выведет его самого и остальных, отдающий свободное время детским развлечениям с моделями старинных коптеров. И так, наверное, будет ещё очень долго. До тех пор, пока однажды совершенно неожиданно без приглашений не появится и не заслонит собой очередную стоящую перед ним задачу, а заодно и все те, которые уже решены и которые ещё не поставлены. Простой вопрос. Зачем? И тогда его счастью наступит конец. Надёжная броня любимого дела сразу превратится в скорлупку. Из неё нужно будет выбираться, разбивая кулаки, режясь осколками, в совершенно неизвестный и чуждый мир. Для того, чтобы в поисках ответа пройти и познать его весь. И, может быть, тогда снова будет счастье. До тех пор, пока не придёт время прорубаться через ещё одну стену. Всё в норме. Пробный запуск. А впрочем, в случае Лоусона такого вопроса может и не возникнуть. И так и проживёт свою жизнь, занимаясь любимым делом, совершенно счастливый человек. Однако, доктор, вы уже в который раз порываетесь начать думать, а это нам с вами совершенно не нужно. Развлекайтесь». Свист пропеллеров усилился, песок вокруг взлетел, а следом за ним поднялся в воздух и сам коптер. Машина плавно развернулась, прокатив по литым глянцевым бокам отражение Лоусона, Арцемовича, деревьев за их спинами, и стала очень быстро уходить ввысь. Когда коптер превратился в почти неразличимую точку, Арцемович перевела взгляд на Лоусона. Он откинулся в кресле, лицо было веселым и внимательным, вытянутые вперед ладони лежавших на подлокотниках рук плавно пошевеливались. Снова были разнообразнейшие междометия, в череду которых вмешивались вполне членораздельные «отлично», «ай, молодец», и ещё какие-то незнакомые, видимо, казахские слова. Это продолжалось довольно долго. А завершилось тем, что Лоусон неожиданно повернулся к Арцимович, подмигнул ей и повёл ладонями влево и вниз. И несколько секунд спустя Арцимович вновь увидела коптер, он легко нёсся к ним, отличаясь от заходящего на цель хомяка только цветом. Летел прямо в висок Лоусона. Расстояние быстро сокращалось. «Эй!» — выкрикнула доктор и рванулась к Лоусону. Но ещё до того, как она схватила его за плечо, коптер ушёл вверх, просвистев винтами. «По-моему, похоже», — удовлетворённо сказал Лоусон. «А если бы промахнулись?» — сказала Арцимович, снова вытягиваясь в шезлонге. «Я и промахнулся бы? Вряд ли. Но, как говорят у нас в Сибири, это следует обмыть». Лоусон наполнил свою пиалу и, аппетитно фыркая и, наверное, обжигаясь в несколько глотков, опустошил её. «За манёвр!» — сказала Арцимович, когда Лоусон налил себе снова. Появился коптер и опустился на песок рядом с креслом Лоусона. «Ну что, доктор, а теперь краткий курс штурмана-стрелка для вас. Слушайте и смотрите внимательно». «Можно записывать. В чем заключаются обязанности штурмана-стрелка?» «Обязанности штурмана-стрелка заключаются в том, чтобы прокладывать маршрут и вести огонь», предположил Арцимович. «Извольте не перебивать», — строго сказал Лоусон. «Да, сэр, есть сэр», — мгновенно выпалила Арцимович, включаясь. Она попыталась щелкнуть каблуками, но никакой обуви на ней не было. Да и сделать это лёжа оказалось сложно. «Так вот, по имеющимся разведданным в квадрате...» Словом, где-то там за рекой Лоусон вытянул руку. Обнаружены массовые скопления хом... существ Х. Экипаж нашего развед-диверсионного судна получил задание скрытно проникнуть в квадрат за реку, внедриться в группу существ Х, отыскать среди них интересующий нас экземпляр и поразить его заранее приготовленными сигналами. После облучения следует зафиксировать реакцию объекта, выраженную в потоке электромагнитного излучения частотой, неважно какой частотой. При этом мы должны также по возможности фиксировать потоки излучений всех остальных существ Х. Полученная информация будет использована для составления музыкальных композиций и внесет существенный вклад в развитие культуры человечества. Таким образом, я доношу до вас всю важность полученного нами задания. Какие будут вопросы — «Каковы обязанности штурмана-стрелка, сэр?» — скороговоркой произнесла Арцемович. «Во-первых, не задавать лишних вопросов, во-вторых, следить за скоплением существ Х и вычислять из них интересующий нас экземпляр. Интересующий нас экземпляр будет определён по уникальным характеристикам его сигнала и помечен на вашем радаре синим цветом и выноской с кодовой буквой «Н», то есть первой буквой слова «наш», Лоусон воздел палец. И в-третьих, при приближении к объекту N на расстоянии действия передающих устройств судна, судно, вам надлежит произвести облучение объекта N выбранными по вашему усмотрению сигналами. Нас интересуют импульсы, которые будут произведены объектом в ответ на отправленные нами сигналы. Даю три минуты на изучение панели управления. Коптер взлетел и скрылся где-то за рощей. Арцемович приподняла спинку шезлонга и развернула планшет у себя на коленях. Большую часть экрана занимало голубое небо, под небом мелькали деревья. Она повернула визор. Деревья исчезли, осталось только небо. Арцемович тронул управление еще раз, и весь экран заняло изображение пушистого облака. Я готова, сэр, доложила она. Тогда предлагаю принять для храбрости по 50 мл тонизирующего. Они выпили чаю. Потом Лоусон повел коптер через реку. Коптер шел низко, волны под ним разбивались и покрывались мелкой рябью. Лоусон лихо прошёл над высоким и обрывистым берегом, сбив крылом одиноко торчавшую сухую травинку. Дальше была степь. Некоторое время Арцимович видела только кочки с травой и редкий кустарник. «Есть цели», — сказал Арцимович, когда на локаторе разом загорелось несколько жёлтых точек. «Вас понял. Иду на сближение», — ответил Лоусон скупым на эмоции голосом аса. «Наблюдаете объект N?» «Никак нет, сэр. Возможно, ещё не вошли в зону приёма. Продолжаем сближение». Количество жёлтых точек на локаторе увеличивалось, но в визоре Арцимович по-прежнему видела только траву и чахлые кустики. Первую тень она увидела через пару минут. Что-то мелькнуло поперёк экрана. Арцимович попыталась вновь поймать его визором, но не смогла. Поглядев на локатор, она обнаружила там синюю точку с отметкой «Н». «Есть объект?» — доложила она. направление «Э-э...» «Отставить. Укажите на локаторе и отправьте мне данные. Кнопка снизу». «Данные принял. Захожу на цель. Появятся сигналы. Докладывайте». «Есть, сэр?» Горизонт накренился, ушёл вниз, потом вновь выскочил в поле зрения, выровнялся. Синяя точка на локаторе увеличивалась. «Фиксирую сигналы», — отрапортовала Арцимович. И спустя несколько секунд — зона действия передатчика. «Залп!» — скомандовал Лоусон. «Объект удаляется. Почти вышел из зоны. Преследую». Изображение закружилось. По экрану проносились коричневые тени. «Ах ты, шустрый ёшкин кот!» — пробормотал рядом Лоусон. Арцемович отключила визор и сосредоточилась на локаторе. Врешь! зашептал Лоусон. Врешь! а потом громко. «Штурман! Зал по готовности! Заходим от солнца!» Арцемович включила визор, но разобрать там что-то было невозможно. Всё бешено вращалось, она отключила изображение. «Обработка первого сигнала завершена. Даю в эфир!» «Горишь, бубновый!» — торжествующе завопил Лоусон. «Сэр, объект ведет нас к скале. Будьте осторожны». «Я осторожен, я осторожен. Давай, давай!» «Куда?» «Ой, бояй!» — выкрикнул Лоусон и откинулся на спинку кресла. Планшет Арцемович погас. «Противник заманил нас в каньон и серией обманных маневров. В общем, мы разбились, штурман. Нам больно!» — закончил Лоусон уже обычным своим голосом. «Будем печь новый коптер?» «Нет, повреждения не фатальные». Часа за три он восстановится. Там активное шасси. Записи жалко. А записи в вашем планшете можем послушать. Первые три мелодии они с Лоусоном единодушно забраковали. Это было совершенно не музыкально. А вот четвертое. Четвертая была получена в ответ на «Грозу» — запись, сделанную несколькими днями раньше. Они тогда сидели поближе к деревьям, небо то и дело раскалывалось длинными лиловыми молниями, а по большому зонту, развернутому над головами, стучали тяжелые капли». Хомяк возник на коленях Арцимович, как всегда, совершенно неожиданно. Он был мокрый и, как все мокрые пушистые звери, жалкий. Лоусон записал его песни и потом долго сидел, сощурив глаза, время от времени недовольно морщась. Результат его работы показался Арцимович весьма недурным. Сильная и энергичная мелодия, в которой можно было слышать и раскаты грома, и удары капель о пыльную землю, и радость прохлады и жизни. Гроза. То, что они слушали сейчас, было некой вариацией грозы. Причем Арцимович даже не могла бы объяснить, в чем эта вариация заключается. Изменился и темп, и диапазон, и общий рисунок. Но ощущения, которые вызвала музыка, были сродни тем, которые появлялись после оригинала. Мелодии были связаны друг с другом. Прослушав запись еще раз, Арцимович подумала, что ей удалось уловить несколько фраз, перебравшихся сюда из исходной композиции. «Как назовете?» — сказала Арцимович. «Шторм». Сразу же ответил Лоусон. Действительно, в ритме было что-то тревожное. «Как вы все-таки это делаете?» спросил Арцимович. «Поделки Лоусона ей нравились?» «Интуитивно», — ухмыльнулся Лоусон. «К темпу я будто бы приноровился, а вот инструменты добавляю, прислушиваясь ко внутреннему голосу. А он у меня, знаете, какой? Три октавы, не меньше. Все-таки что-то мы тут с вами не докручиваем. По-моему, то, что предлагаем хомякам мы, не слишком-то отличается от того, чем они обмениваются друг с другом. Но друг с другом они беседуют, а от наших песен улепетывают, а шерсть заворачивается. Я понимаю, что это очень страшно, когда с тобой вдруг начинает разговаривать, например, ближайший куст. Но животные, по крайней мере, земные, к имитациями голоса все-таки прислушиваются. Они земные. Это мы с вами привыкли слышать хомячьи мелодии, так сказать, ушами. А ведь они наверняка ощущают их какими-то другими органами. Может быть, даже несколькими сразу. А вы уверены, что это все-таки не язык? Не знаю» задумчиво ответил Лоусон. «Я пропустил песни через все алгоритмы, реализацию которых удалось достать. Количество лексем на уровне погрешности, по-моему, это не язык. Довольно странный способ коммуникации. Не такой уж и странный. Слоны топают по земле, сигнализируя собратьям. Собаки чувствительны к запахам. Неразумные муравьи с Нью-Тексаса активно жестикулируют. Монстры с Мордора испускают бета-частицы. Можно попробовать еще частоту сэмплирования увеличить. Что вы думаете?» Арцимович думала, что видит определённо счастливого человека. «Я думаю, что нам нужно выпить ещё чаю», — сказала она. «С превеликим», — согласился Лоусон. Они стали пить чай и слушать песни хомяков. «Был убит ещё один вечер».